Следующий допрос. Новые подробности. Капуловский называет как участников украинской националистической организации шестерых преподавателей училищ и школ. Видна хорошо умел допрашивать опер уполномоченный пятого отдела УГБ НКВД УССР, лейтенант госбезопасности Вайцберг. Стали тянуть из Капуловского всё новое и новые показания, вынуждая называть уже и гражданских работников, вплоть до комиссара просвещения УССР, члена Политбюро ЦК КПБ Украины Затонского. Была уже середина 1938 года, а следствие по делу Капуловского всё ещё велось. Допросы следовали один за другим. 14 августа 1938 года Капуловский показал, Коссиорт также входил в украинскую националистическую организацию. Высшие работники НКВД на самый верх, а Капуловскому был вынесен приговор высшая мера наказания. 4 февраля в 1958 году он реабилитирован. Бывшие сотрудники НКВД СССР Пригунов, Листенгурд, выполнявшие основные следственные действия по делу Капуловского за фальсификацию были осуждены судом к кражным срокам наказания. Начальник тюрьмы Артучильще Белый Семён Осипович начальник учебной части Киевского арт-училища Терещенко, преподаватели 2-го арт-училища Новский и Тишинский и многие другие офицеры военно-учебных заведений, все они прошли через застенки НКВД, были репрессированы. Как грубо фабриковались следственные дела Терещенко, Видно хотя бы из такого примера. В 1937 году был арестован и приговорен к высшей мере наказания начальник политотдела 2-го Киевского арт-училища Орлов Владимир Александрович, якобы завербованный в антисоветскую организацию Белым. Обвинение, предъявленное Орлову, звучало так. Проводил вредительство по линии парт просвещения. Когда проводил? В чём это выражалось? Какие последствия указанного вредительства? Какие недоказательственные подтверждаются? Ничего этого в деле нет. И вообще, если вдуматься, что значит вредительство по линии парт просвещения? Маховик репрессий никак не мог остановиться. Заговор, которого не существовало, усилиями работников НКВД пополнялся всё новыми участниками. Аресты доходили до командиров и полит работников корпусов, дивизий, полков. Командир 23-й стрелковой дивизии Куницкий Иван Фадёевич Начальник ВОСо Киевского военного округа Куликовский Сергей Семёнович. Работники штаба Киевского военного округа, особенно из третьего отдела. Файдуков, его жена Крамаренко, Кулеш, Иванов, Гульс, Семаков, Люм, Коноплёв, комиссар третьего отдела. Все были арестованы, все обвинялись в заговоре и тому подобное. Впоследствии все реабилитированы. Дошло дело до того, что был арестован и по постановлению двойки НКВД СССР и прокуратуры СССР от 6 декабря 1937 года расстрелян заведующий пошивочной мастерской штаба Киевского военного округа Побединский. В чём же провинился Побединский? Он обшивал работников штаба, значит, был связан с ними. Так выходило по логике работников НКВД.